Глава десятая. Даже рыбы кричали сос. Ладно, и мне пора. Набралась я храбрости и обратилась к оставшемуся рядом со мной призраку. Постарайся вести себя прилично. Не хотелось бы спасать тебя от толпы инопланетян, как это было с племенем индейцев. Встретимся тут позднее». Не оглядываясь, я прошла вперед несколько шагов и тут же столкнулась взглядом с барменом-осьминогом. Он отсалютовал мне рюмкой на высокой тонкой ножке, которую я только что наполнил на пару глотков чем-то ярко-розовым, и толкнул ее в мою сторону по стойке. Прямо как в каком-то фильме. Что поразительно, напиток проскользил по столешнице, а потом словно бы взлетел и медленно спланировал мне в руку. Я с открытым ртом поймала его и выпучила глаза. Это как? Это что? Опять магия? А, нет. Под основанием рюмки нащупало что-то вроде воздушной пружинищей прослойки. Ой, как интересно. Магнитное поле? С улыбкой я отсалютовала осьминогу, и тот шутовски раскланялся. Ох, блин, меня угощает алкоголем розовый ктулху. Я хихикнула и отпила. В конце концов, благодаря подарку жаблоида, я теперь даже аллергию на продукты не заработаю и уж точно не отравлюсь. Напиток был кисло-сладкий, слабоалкогольный и с пузырьками. Вкусно. Наше удаленное общение с барменом не осталось незамеченным. Меня окидывали оценивающими взглядами некоторые из мужчин-гуманоидов. Не приставали, но интерес их сомнений не оставлял. Я им казалась привлекательной. «Это хорошо. А то ни одного прямо вот совсем человекоподобного существа я тут не вижу. Пойди догадайся, есть ли тут такие, как я, люди». С той у стойки я медленно пила космическое шампанское и осматривалась. Все расслаблены, довольны, доброжелательны. Приличная, хоть и разношерстная публика. «Ладно». Пора двигаться дальше, тут моих клиентов нет. Вот же, звучит, как будто я девица легкого поведения и ищу клиентов в баре. Тьфу. Еще раз улыбнувшись бармену, я поставила пустой бокал на столешницу, и он тут же скользнул к тому. А я пошла к выходу. Итак, мы в космосе. На космической многоэтажной станции. Тут живут и работают несколько тысяч жителей галактики. На третьем уровне – магазины и салоны, на четвертом – развлекательная зона, на пятом – жилой сектор, на шестом – рабочие и исследовательские структуры, выше – администрации и управляющие, первой – для стыковки кораблей и для вылетов. Эту информацию я почерпнула из разговоров вокруг и из нескольких схем на стенах. Написано неизвестным мне языком. Значки и символы не вызывали ни малейшего узнавания по отдельности – но легко складывались в читабельный текст. Магия отеля, дающая мне понимание языков жителей других миров. Я гуляла, осматриваясь и заглядывая в разные места. Сейчас я находилась на четвертом развлекательном уровне. Бары, рестораны, кинотеатры и прочие заведения для того, чтобы весело провести время. На меня оглядывались мужчины разных рас с интересом, женщины ревниво оценивающие. Я сильно отличалась не только внешне, белой кожей и ярко-рыжими волосами, но и одеждой. Мое изумрудное, летящее шелковое платье с юбкой чуть ниже колена и с прозрачными пышными рукавами смотрелось тут дико. Но мне-то оно нравилось. Одно из тех, что мне сплела из своей паутины Зинария. Я ведь не предполагала, что угожу в космическое будущее. И все же, зачем я тут? Кто может нуждаться в помощи? и как он связан с магическим отелем. Сигнал «Сос» прорвался к моему сознанию сквозь музыку, гомон толпы, рекламные возвания и пиликанье игровых автоматов. Я даже с шага сбилась, услышав столь привычную и земную, что уж там морзянку. Три точки, три тире, три точки. Только звук был не телеграфный. Я вычленила его в мелодии скрипки. Остановилась, пытаясь поймать направление. Меня огибали или толкали, кто-то ущипнул за попу, пока я с отрешенным видом прислушивалась. Не глядя, шлепнула по наглой конечности. Та была мохнатой, но я даже оглядываться не стала, кто там получил по рукам. Наконец я поняла. Призыв «Спасите наши души» доносился снаружи. «Нет, нет, нет», — пробормотала я, уставившись на огромную стену. «Вот уж не знаю, действительно прозрачную» или же являющаяся экраном монитора, проецирующим открытый космос. Звуки скрипки издавал «Вот сейчас не падать!» Кит! Огромный-преогромный, мать его, кит! Эта туша с плавниками и хвостом плыла рядом со станцией, как маленькие рыбки следуют за куй. И если до этого момента меня не покидало чувство удивительной реальности происходящего, то тут я сильно засомневалась. Просто все разы, когда я сталкивалась с магией и волшебством, я воспринимала их как сказку. Угодив же сюда, словно в реальный и настоящий, хоть и будущий, мир попало. Все предельно понятно. Техника, космос, бар, инопланетяне. И главное, никакой магии, никаких сказок. Вот те здрасте. Таращусь на кита, плывущего в открытом космосе рядом с космической станцией. А он издает звуки скрипки, в которых я слышу сигнал «Спасите наши души». У меня вырвался истерический смешок. «Как? Вот как я должна провести в отель это?» «И потом, а оно разумное? Или как потерявшаяся собака лает, но неосознанно?» «Красивая!» — легла мне Наталья чья-то ладонь. Я машинально по ней шлепнула, увернулась. И только после этого взглянула, кто там ко мне тянет конечности. Ну, ничего так. Цвета индиго, хвостатый синеволосый красавчик в форме пилота, как подсказывает информация из эфира. О, Чего это я? Стою и ломаю голову, что это за кит. Хотя могу сама все узнать, просто заглянув в информационное поле. Сейчас так и поступлю. Только нужно с нежданным кавалером разобраться. Пилот подмигнул мне желтым глазом и задорно улыбнулся. «Кое-кто прибыл на станцию недавно и хочет развлечься, не иначе». «Почему он плачет?» Спросила я неожиданно для него и кивнула в сторону кита. Мой вопрос явно был не в тему, но пилот-инопланетянин решил поддержать беседу. Подошел ближе, встал рядом и, повернувшись в полоборота, так чтобы смотреть на меня, но краем глаза видеть и космос за стеной. «Они всегда словно бы плачут», — сверкнул он улыбкой. «Мамочки! Белые зубы с чуть удлиненными клыками на фоне синего лица — убойная смесь». «Почему?» — с нажимом уточнила я. «Надо ведь пользоваться живым информатором». «Они потеряли свою галактику и не могут найти другую». «Как так случилось?» Эфир я преднамеренно пока блокировала. Сначала послушаю. Детка, ну это все знают, программа начальной школы. Давай лучше поговорим о тебе, такой красивый. И тут мои ноги что-то коснулось. Я подпрыгнула на месте от неожиданности и чуть не заорала. Оказалось, меня лапали хвостом. А Мило улыбнувшись, я чуть сдвинулась в сторону. Какая строгая Расхохотался пилот, ничуть не испугавшись, но и не устыдившись. «Неужели интереснее говорить о скитальцах?» «Мне интересно», — хмыкнула я. «Так что говорят о них в ваших начальных школах?» «Но он же видит, что мы с разных планет. Должен понять, что информацию мы получаем все же немного разную». «Расскажу, но только в обмен на имя прекрасная незнакомка». «Идет» усмехнулась я. Агата. Рондрервальд, отвесил он мне поклон. Да еще и хвостом помахал, как в старину кавалера мели полпереми шляпы. А потом снова сверкнул обаятельной улыбкой и все же поделился своими знаниями об этих китах. Насколько я знаю, их сейчас осталось порядка пяти особей. «Древние существа, разумные, планеты у них никогда не было, обитали и обитают в открытом космосе, плавают, питаются энергией излучения звезд». «А сколько их раньше было?» «Мысленно я пыталась сама, без помощи эфира, прикинуть размер данной особи». «Сложно сказать», — хмыкнул мой собеседник. «Они, как видишь, гигантские, порядка двух десятков». «Но последние лет сто, двести медленно вымирают. Наша галактика им слишком мала, энергии не хватает». «Галактика им слишком мала», — повторила я и подошла вплотную к разделяющей нас перегородке. Положила на нее ладони и негромко спросила. «Что же мне с тобой делать, дружок? И где твои собратья?» Ответом мне был печальный плач скрипки в котором я все так же отчетливо слышала звуки морзянки. «Они не говорят на наших языках, ты помнишь?» «Вообще не говорят», — с легкой долей удивления в голосе произнес инопланетянин. «Да, я в курсе. Вы слышите?» «Что?» «Как он плачет, слышите?» «Красотуля!» — рассмеялся Рандрирвальд. Он в открытом космосе, там не разносятся звуки, а скитальцы безмолвны. Они не плачут и не пищат, не рычат и вообще ничего не делают. Это же космические рыбы. Пойдем лучше, я угощу тебя выпивкой, и мы славно проведем время. И все же он плачет, Сделала я вид, будто не услышала приглашения. А где оставшиеся четыре особи? «Да здесь же где-то», — с досадой ответил мне мужчина. «Они всегда вместе болтаются. Ну так что? Идешь? У меня не так много времени между сменами». «Нет», — с улыбкой повернулась я к нему. «Но мне было приятно познакомиться и побеседовать». «Милая, ты много теряешь». Поиграл он бровями, а его хвост снова скользнул к моей ноге. «А ты потеряешь кое-что, если не будешь держать это кое-что при себе». Усмехнулась я и сделала вид, будто собираюсь схватить наглую конечность. Но ну, не обижаться же на мужика, который всего лишь ищет немного развлечения». «Ох, ты ж проказница!» «А откуда ты, кстати? Не встречал еще таких огненных красоток?» «Я с Земли. Галактика Млечный Путь». «Ммм, похоже, где-то ужасно далеко. Я у вас не бывал. Но ну, счастливо. Заскучаешь, приходи на нижний уровень». «Удачи, Роандрирвальд», — кивнула я ему. И тут же у меня распахнулись глаза, так как внезапно из эфира пришла картинка его вероятного будущего. «Стой». «Да, ты передумала», — оживился он. «Роандрирвальд». «Не ходи в рейс в начале следующей недели. Поменяйся, перенеси, скажись больным, но не ходи. Иначе погибнешь сам, и с тобой очень многие». «Оу!» Тут же перестал он улыбаться. «Откуда знаешь? Диверсия? Кому доложить?» «Отсюда!» Я приложила указательный палец к своему лбу. «Знаю. Не ходи, иначе быть беде». «Видящее?» Инопланетянин перестал дурачиться и заигрывать. «Зришь будущее?» слышаще, Я и его слышу», — указала глазами на скитальца. «Принято». По-военному четко ответил мне пилот. Помедлил, отдал честь и ушел. «О том, чтобы развлечься со мной, он уже и не помышлял». Что ж, будем надеяться я здесь не только из-за этого поющего печальную звездную песнь космического кита, но и ради того, чтобы синекожий мужчина не потерял сознание во время своего дежурства, а управляемое им судно не взорвалось, потеряв управление. Потому что именно в это время на минуту откажет автопилот, а среди погибших окажется ребенок, которому суждено в будущем стать великим ученым и спасти многие миры. Отелю потерянных душ и эфиру виднее, где я нужна острее всего. Я же снова прислушалась к плачу песни, слышимые лишь мне. После ухода Рондрирвальда я все же скачала немного сведений об этом существе. Их действительно осталось всего пятеро, и они голодали. Звезды этой галактики не давали им достаточно пищи. Излучение было скудное, не напитывало их, а покинуть ее пределы они не могли. «Что ж...» – пробормотала я и снова вплотную встала у перегородки. Отсюда я видела один глаз китальца. Он смотрел на меня абсолютно разумно, понимая и осознавая, что я его слышу. И он тоже слышал меня. Это сложно, что-то вроде магии, только на самом-то деле излучение мозга и информационные потоки. Типа как радиоволны? Не понимаю. «Сос...» «Спасите наши души», — криво улыбнулась я. «Хорошо. Я управляющий отеля потерянных душ. Готова пригласить тебя и твоих сородичей для временного проживания. Оплата чем-нибудь. И я смогу переправить вас в другие края и галактики. Как только мы на месте определимся с тем, что вам подходит». Звездный кит издал долгий надрывный звук после чего прикрыл и снова открыл глаз, давая мне понять, что услышал и понял. После чего сделал пируэт, называемый в авиации «бочка», прокрутился на 360 градусов вокруг своей оси. Учитывая его гигантские размеры, это было медленно и печально. Показалось белюсое брюхо, изрытое кратерами, словно лунная поверхность. Ближе к хвосту расщелина заросшего шрама. «Я сейчас вернусь в то место, про которое говорю». Оно находится на этом же уровне, там, в конце. Ну, да ты знаешь, рождал меня именно здесь. Как только вернутся все мои спутники, я найду способ открыть вам проем. Даже не представляю, как такое возможно, но... А ты пока собери всех своих и ждите меня. И подумайте, что вы можете отдать в качестве оплаты. Я была услышана, судя по тому, что еще раз мне моргнув. Скиталец медленно отдрифовал и стал отставать. «Господи! Ну это надо!» — тихонечко пробормотала я. Только поверила, что уж тут-то все по-настоящему, реальному, никаких чудес. И вот, пожалуйста. Повернувшись на каблуках, я решительно направилась обратно. Надо найти бар, в котором мы припарковались. Дождаться, пока вернутся мои коллеги и призрак с Сильфидой и каким-то образом пропустить китов-скитальцев в номер с открытым космосом. Вот в жизни бы не догадалась, кому он может пригодиться. Вакуум и звезды. Думала, что однажды оттуда постучаться, и к нам на борт прибудут зеленые человечки в скафандрах. А нет, не угадала. Впрочем, как всегда. Вернулась я первой, зал бара был все так же полон. Мужчины и женщины разных рас наслаждались едой и выпивкой. Дверь в отель была закрыта, а его крыльцо и внешняя стена все так же отсутствовали. Не зная я, что где искать, я не догадалась бы, что за обычным дверным полотном, вмонтированным в стену, скрывается магическое место. Я приветливо улыбнулась и помахала узнавшему меня бармену осьминогу. Тот приподнял бутылку, предлагая выпить. Но я не взяла с собой деньги, а напрашиваться второй раз на бесплатный напиток невежливо и некрасиво. Так что с улыбкой покачала головой и уселась за барную стойку. Стулья тут были совсем как на земле. Высокие, обтянутые чем-то вроде искусственной кожи. «Скучаешь?» – пробулькал осьминог и встал напротив. Клюв его внушал уважение, но глаза за стеклами хипстерских очков смотрели весело. «Жду друзей», – улыбнулась я ему и облокотилась локтем о стойку. «Скоро прибудут». «Воды?» «Да, воды с удовольствием», — не стала я отказываться. «Нашла печального скитальца?» «Да», — выпрямилась я, принимая стакан с газированной водой. «А как ты...» «Я позвал тебя». «О, ну как?» «Все тут». Одним щупальцем осьминог ткнул себе в лоб прямо над клювом. Второе розовое щупальце легло мне на макушку. «Я передал в эфир. Кто надо, услышал и пришел». Я кашлянул, не зная, как реагировать. Все сложно, короче. «Жалко их, вымрут». «Скитальцы?» «Да, они дети не этих звезд. Найди им новый дом». «Но я не понимаю». «Да и не надо!» – пощелкал он клювом и издал звуки, вероятно, означающие смех. «Я смог отправить запрос в эфир. Ты поймала запрос и пришла. Скитальцы будут спасены. Все отлично!» «Кто ты?» «Захочешь – узнаешь, но ты вряд ли этого хочешь». Тут он приспустил ниже свои очки и приблизил ко мне свое туловище, которое одновременной голова. В его зрачках закручивались спирали. Я сглотнула и с усилием моргнула. — Мы спасли когда-то вас, проводников, вы спасли нас, передатчиков. «Вы живы, рассеянные крупицами спор по всем мирам и временам, и мы живы, но в разных информационных, пространственных и временных потоках». «Ты один из смотрителей?» — попыталась я все же уточнить. «О, нет, они вне нас и вас». Твои друзья возвращаются, пей и иди, ваше время здесь истекло. Потеряв ко мне интерес, осьминог скользнул к другому концу барной стойки и принялся жонглировать сразу пятью бутылками. А я оторопела, залпом выпила вкусную минералку, поставила опустевший стакан на стойку и соскользнула с высокого стула. Вовремя, именно в этот момент в зал вошли Феликс с лесли, а следом за ними и Ариэль. Эти трое были довольными и веселыми. «Агата!» — заторопилась ко мне Сельфида. «Какое удивительное место! Мы столько необычного увидели! Ты как, закончила свои дела?» «Да, нам пора». «А где наш призрачный волк?» «В смысле? Вот он!» — кивнула она мне за спину. Я медленно повернулась и с изумлением уставилась на висящий в воздухе хитрый глаз. Поняв, что его обнаружили, Рауль начал проявляться из невидимости. Сначала проявился второй глаз, потом лоб и переносица, вся голова, потом тело. Здоровенный белый волк проступал из невидимости. «Ты ходил за мной?» – начала я догадываться. Вместо ответа этот кабель в своем обычном репертуаре обтерся об меня боком. «Агата, но это ведь было очевидно», — пояснила мне Лесли, заметив, что я нахмурилась. «Он ведь выбрал тебя. Охраняет и бережет». «Не нужно было это делать тайком», — недовольно сообщила я и поджала губы. «Идемте, у нас новые постояльцы. Думаю, они уже ждут».